снег мешая но идет большая что же ты глупышка не спи спят твои соседи белые медведи спискарей и го синее по моря и всю ночь на звездные седи звёздные медведи свет отданям корабля Большая Медведица и Умка 15 сентября Мы замукались и вырубаемся Это какой-то кошмар Организм отказывается перестраиваться «Я больше не могу вставать по утрам. Хочу спать. Все время хочу спать. Мне кажется, я так не хотела спать даже тогда, когда Вася был младенцем. А младенцем он был чудовищным, не спящим и орущим. Конечно, я тогда была моложе, азартнее и здоровее, но по моим подсчетам у меня уже должна была начаться старческая бессонница, когда просыпаешься в пять утра и не можешь уснуть». Но она почему-то не начинается. А так много успела бы сделать. Смотрели с Васей смешариков. Так там заяц Крош засыпает от хлопка в ладоши и все время спрашивает, почему я вырубаюсь? Вот я тоже хожу, как Крош, и спрашиваю у мужа, почему я вырубаюсь? Утром муж сказал, что сам соберет ребенка, а я могу не вставать. Спи, спи, заходит у нас, цыпочка в спальню. Только скажи, какую ему рубашку надевать? Выбор небольшой, две штуки, и Вася не девочка. Ему вообще пофигу, в рубашке он пойдет или в пижаме. Спи, спи, опять зашел муж. А где стоит молочный суп на завтрак? В холодильнике. Я его там не нашел. Встала, достала молочный суп, разогрела, нашла рубашку. Заснуть снова не получилось. Муж отвел сына в школу, вернулся. Когда шли? спросила я. «Знаешь, его так жалко. Ноги заплетаются. Упал в траву. Лежал и не двигался. Что там в его портфеле? Вася даже встать не мог под таким грузом. Я его за шкирку поднимал». Я живо представила эту картину. Лежит мой мальчик, уткнувшись носом в асфальт под грузом знаний. «Надо ложиться спать раньше», сказала мне мама. Я ее чуть по телефону не укусила, будто я сама не знаю, что надо делать. Утром я вообще сама не своя. Сегодня надо было позвать ребенка завтракать. Я с недосыпу забыла, как его зовут. Пришла в комнату и говорю. «Как зовут?» «Вася», испуганно ответил ребенок. «Точно, пошли завтракать». Как в том анекдоте, когда алкоголик просыпается утром, а жена его зовет. «Петя, иди завтракать!» «О, Петя!» – вспоминает алкоголик. Муж сварил кофе и сам его выпил. Я плохо помню, но, по-моему, я сказала, что пойду с ним разводиться. Поехала в магазин за продуктами. И на обратном пути заснула прямо за рулем. Очнулась одним колесом на бордюре. Мне казалось, что я только моргнула. Пришла домой, бросила пакеты в коридоре и легла спать. «Мама, почему ты спишь?» – спросил Вася. «Потому что я рано встаю». «Нет, это я рано встаю. Ты ведь в школу не ходишь?» – обиделся сын и тоже завалился спать. «У меня много дел. Надо подписать коробку с пластилином и пластилиновый коврик. При ближайшем рассмотрении оказавшийся обычной пластмассовой дощечкой». Между прочим, дефицитная вещь. Еле нашла. Продавщица в концтоварах советовала брать сразу два, потому что больше не завезут. Мне перестали звонить подруги и знакомые, потому что на стандартный вопрос «Как дела?» я, как подорванная, начинала рассказывать про прописи, школьные завтраки и про то, как какую-то бабушку отругали за то, что ее внучка читает только по слогам, а нас не отругали. Мы читаем бегло. При этом я жду в ответ не менее бурной реакции, а мне все мычат. Ну да, ага. Ладно, потом перезвоню. Мужа тоже жалко. Он подрастерял свой бодрый задор, повторяет, как заведенный. Что-то я замумукался. Вася, цепляющий все с языка, далеко не ушёл. Из школы он принёс слово «круто». От меня он ввел в оборот Мила. «Вася, неси сам свой портфель», — говорю я. «Мама, что-то я замумукался», — ответил сын. Причем этих трех слов ему хватает, чтобы выразить свои эмоции. Сварила его любимые макароны. «Мила», — говорит сын, — помогла сделать из палки лук. «Круто», — поблагодарил сын. «Вася, ты что?» «Эллочка людоедка?» «А элочка ест людей?» Вытаращил глаза Вася. Оказалось, что в его классе есть девочка элочка. И как я не пыталась пересказать сыну в доступной форме Ильфа и Петрова, не убедила. А сегодня она в школе капусту такую оранжевую с колбасой ела, задумчиво сказал Вася. «Может, она дома людей ест?» «Завтра спрошу». Круто! На следующий день Бася заявил, ⁇ Мама, Элочка людей не ест ⁇ Ну слава Богу! А знаешь почему? Почему? Потому что она, Элечка, а не Элочка. Я перепутал. Замомомокался.